Глава двадцать шестая Все-таки я с сотником на одной волне. Я Любе звонила, имея в мыслях тот же вопрос. Я сейчас у Любы узнала, крестик совсем не маленький, кило двести весом, двенадцать бриллиантов по десятых карата, крупный рубин, четыре помельче, ну и цепь с полкило. «Налом сдавать кощунство. Изделие старинное, фамильное наследие». «Ого, а общий вес золотых украшений известен?» «Люба утверждает, там было не меньше пяти килограммов», — ответил сотник. «Но, как она выразилась, ничего ценного, ширпотреб, но чистой пробы. Только несколько изделий представляли ювелирную ценность. В таком случае вес лома легко просчитать». Пожал плечами мой будущий муж. Я помню, сколько американской валюты было в мешке. 156 250 баксов, и курс тогдашний помню, 32 рубля за доллар. То есть в рублях 5 миллионов. Теперь смотрим, сколько стоил лом. Георг взял в руки телефон. Так, курс ЦБ в августе 12-го в среднем 1600 за грамм. Пусть отец сдал по тысяче. Так как золото, левое, неизвестного происхождения, получается примерно пять кило. Крест папочка явно припрятал до лучших времен. С собой на Дальний Восток забрал. Не думаю. Опасно через всю страну вести такую вещь. Скорее всего, крест он оставил в тайнике. И, вероятнее всего, в поселке. И самое подходящее место – дом, в котором когда-то жил. Мне нужно сделать срочный звонок. Сотник быстро вышел из комнаты. «Мой отец — предатель, убийца и вор! Класс! И как с этим жить?» Георг смотрел в сторону, сидя, как я уже успела заметить, в своей любимой позе, на стуле, расставив ноги и свесив руки между колен. Плечи поникли, словно придавленные огромной тяжестью. Жалости я не испытывала, просто перетащив на себя часть его горечи том, Что переживает он искренне, без капли, наигранного трагизма, я не сомневалась. Наконец он посмотрел на меня, но взгляд тут же перевел на возвратившегося сотника. В ответ на мой запрос у ведомства пришел список дачников 50-х-70-х годов. Юдины занимали коттедж номер восемь. Смотрим на плане. Майор показал нам экран смартфона. Крайне у леса! — Да, его не видно за деревьями совсем. Наш первый, у Громова номер три. Когда мы с Павлом Андреевичем последний обход совершали, видели, что все дома заколочены накрепко. — Когда это было? — В прошлом году. — Я еду в поселок. Вы оба со мной. Сотник, не сомневаясь в нашем согласии, направился к выходу. Я наблюдала, как Георг, соскочив с подножки Хаммера, с удивлением и даже страхом озирается, словно вокруг него собрались призраки. Отчасти так и было. Поселок выглядел зловеще и тишиной напоминал скорее кладбище, чем обжитую человеком территорию. Сквозь деревья и буйно разросшиеся кустарники просматривались почерневшие от времени и влаги стены дачных домов, Двери и окна, которых были крест-накрест забиты досками. И мой дом, хотя и выглядел жилым, все же представлял собой не лучший образец коттеджа для загородного отдыха. Небогатая тебе невеста досталась, Фандо, и кровей неблагородных. Хотя, как посмотреть, прабабка, Люба, дочь Баро-Табора поволжских сервов. Нужно Любу расспросить о них, а то совсем ничего не знаю. «И крест фамильный у нее, от отца. Только где пропажа сейчас?» Подумала я, глядя, как сотник с прихваченным по пути из отделения полиции лейтенантом срывают ленту, огораживающую место, где нашли Романа Егоровича. «Как здесь вообще можно было жить?» Георг ладонью постучал по перилам, отчего балясины под ними зашатались. «Надеюсь, ты одна здесь не остаешься на ночь?» Ночевала только с твоим папой. Бывало, с татой. Одни, без мужика. Кого бояться, Георг? Из соседних сел сюда никто не ходит. Пешком далеко, да, и не пройти лесом, если не знаешь, куда сворачивать. А где съезд на дорогу, мало кто знает. К тому же у озера дурная слава, впрочем, как и у поселка. Вклинился в разговор сотник. Я тут в Пенкино поговорил с местными сторожилами. У них своя история с озером. Действительно, еще до революции дочь одного крестьянина утопилась в нем из-за неразделенной любви к барскому сынку. Банальная ситуация. Поигрался с девушкой и умотал в город. Я что-то не припомню в Пенкино или рядом никакой усадьбы. А ее сожгли в семнадцатом, когда советы к власти пришли. И дорога к пепелищу заросла. Никто уже и не помнит точное место. Возможно, историки знают, но Пенкин, владелец усадьбы и села, был фигурой совсем незначимой, снимал пенки с небольшого пивного заводика, который тоже сгорел. Отсюда название села Пенкино. А наследники о них ничего неизвестно, сгинули без следа. Тупиковая версия. Я смотрю, ты хорошо поработал. С уважением констатировал Георг, поднимаясь по ступеням. «В дом пустишь, хозяйка?» Повернулся он ко мне. «Позже пустит. Сейчас наша цель — коттедж номер восемь. Как лучше пройти, Ляна?» «По остаткам настила, думаю. Через заросли не пролезем. Ничего, что мы без санкции в чужую собственность вломимся?» «А нет, здесь никаких собственников. Кстати, огорчу, ты тоже не владелец». Поселок по документам не существует, следовательно, никому не принадлежит. С баланса ведомства снят в девяносто восьмом, я уже говорил. Дома типовые, по одному проекту, строились на деньги государства. На сегодняшний день в лучшем случае дрова. Мы шли цепочкой по наполовину сгнившим доскам. Я впереди замыкал шествие Георг, который то и дело оступался. Чертыхаясь при этом, проходя мимо дома Громова, я невольно бросила взгляд на окна. Став не закрытый, но мне показалось, что в одном месте, а это было кухонное окно. Навесной замок просто вставлен в петли, но на ключ не замкнут. Заметил это и сотник. На обратном пути проверим, не сейчас, ответил он на мои невысказанные вслух мысли. Хорошо. Обычно Павел Андреевич проверяет перед отъездом все замки. Да мало ли, торопился, может, далеко еще. Дом даже не видно, и настил закончился. Я остановилась, пытаясь взглядом найти хотя бы балки. Наконец обнаружила их, что было нелегко, потому что они почти полностью заросли травой. Странно. Я закрыла глаза. Картинка, которую я увидела, была цветной, но краски тусклыми, словно сквозь туманную дымку. Человек в легкой ветровке, джинсах и сапогах, Наклоняется и поднимает с земли несколько досок. Он волоком тащит их в сторону, в заросли кустарника, и кидает там. Вернувшись к бывшему настилу, берет портфель, затем сворачивает налево, удаляясь все дальше в лес. Я знаю, что он движется привычным путем, не в детстве и юности, к своему дому. «Рома!» — окликаю я его, как мне кажется громко. Но там, в картинке, я не Ляна Бадони, я Софья. Роман Егорович, а это он, резко оборачивается, застывает в напряженной позе, вглядываясь в чащу леса. Я уже Ляна точно чувствую. Он уверен, что его окликнул призрак его любимой женщины, ведь он знает, что та давно мертва. Мгновенный испуг, тяжелый вздох, Юдин продолжает путь. «Ляна, очнись!» тряс меня за плечи мой будущий муж. Сотник же пытался ему помешать. «Георг, никогда не трогай меня, когда...» «Когда что?» Он был напуган не на шутку. «Когда душа ее блуждает по прошлому или будущему». Я правильно выразился, Ляна Шандоровна. «Что узрели, поделитесь?» «Сотник при Георге при общении ко мне часто сбивался на «вы». Юдин разобрал настил, видимо, чтобы никто, кроме него, не смог пройти к дому. Он был там недавно. — Почему вы уверены, что не восемь лет назад? — Потому что мы с Громовым в прошлом году подходили к коттеджу номер восемь по доскам, а теперь они валяются вон там. Я показала направление кивком головы. Лейтенант тут же полез в заросли. — Доски имеются в количестве шесть штук, длиной метра полтора каждая. — доложил он, вскоре вернувшись. — Это лишь доказывает, что движемся мы с вами, товарищи, в правильном направлении, — усмехнулся сотник. — Только бы найти тропу. Роман Егорович свернул влево. — Значит, и мы влево. Однако позвольте, я пойду впереди. Он обошел меня и, не оглядываясь, углубился в лес. Тропа была едва заметна. Даже не тропа, а признаки ее сломанные ветки кустов, отброшенная в сторону сосновая лапа, воткнутая в землю палка, с помощью которой Роман Егорович обозначил небольшое болотце. Видимо, именно из-за него когда-то на стил уложили много правее, руководствуясь безопасностью. Да, в темноте запросто можно было угодить в хлюпающую жижу. Я была у коттеджа номер восемь считанные разы, необходимости не возникало. В детстве меня так далеко не отпускали, Да и все мои подружки жили по соседству. Неожиданно пришла в голову мысль, что Громов при прошлогоднем нашем с ним обходе этот дом осмотрел более тщательно, чем остальные. Или мне показалось? Он тогда обошел вокруг несколько раз, проверяя, хорошо ли прибиты доски, поднялся на крыльцо и подергал дверную ручку. Другие строения удостоились лишь его беглого взгляда. «Судя по всему, мы не зря проделали этот нелегкий путь», — с иронией в голосе произнес сотник, играючи, отодрав доску от входной двери, которая, как легко было заметить, держалась на кое-как убитых гвоздях. Сама же дверь оказалась закрытой на замок. Я достала связку, прихваченную из дома. У отца хранились дубликаты ключей от всех коттеджей. «Что вы собираетесь здесь найти, Михаил Юрьевич? Золотой крест?» — А вам, кажется, его здесь нет? — ответил вопросом на вопрос Сотник. — Давайте разделимся. Лейтенант в мансарду. На вас, Ильяна Шандоровна, кухня. Фандо и я. Остальные помещения. Странное ощущение, что я хожу по своему дому, возникло сразу. Та же казенная обстановка, что и у нас. Отсутствовала лишь посуда на полках буфета и не стояла на столешнице электрическая плитка. Зато в раковине валялось ветхое вафельное полотенце, некогда белое, сейчас же серого цвета и в коричневых пятнах. Я пригляделась, очень похожа на кровь. Взяв тряпицу в руки, я закрыла глаза. Картинка всплыла четко. Отец Георга стоял возле входной двери, прижимая полотенце к раненой левой руке. Я тут же вспомнила, как делала перевязку в один из своих визитов обнаружив его с импровизированными бинтами, испорванной на куски наволочки, кое-как обмотанными вокруг кисти руки. Рана оказалась серьезной. Я тогда обозлилась на себя, что забыла оставить Роману Егоровичу аптечку. В доме не было ничего, кроме флакона йода. Лазить по чужим кухонным шкафчикам было некомфортно. Кроме того, внутри рука часто задевала липкую паутину. Я слишком поздно догадалась включить фонарик на телефоне, чтобы не искать вслепую. «Что ищешь, дочка?» Вдруг услышала я голос отца, закрывая очередную дверцу. «Не бери чужой крест, не повторяй моей ошибки. Убеди всех, что его здесь нет». «А он здесь?» Мысленно задала я вопрос, но ответ не получила. «Значит, здесь. И как мне увести сотника? Я уже была готова его окликнуть, но меня опередил лейтенант. «Товарищ майор, нашел!» Стоя на середине лестницы, ведущей на мансарду, громко оповестил он. Из двух спален одновременно вышли сотник и фондо и дружно задрали голову вверх. Лейтенант улыбался, у меня же вновь в голове раздался голос отца. «Опоздала, теперь тебе самой решать». «Ты о чем?» — в отчаянии выкрикнула я, обращаясь, конечно же, к отцу. «За диваном кожаный портфель, а в нем золотой крест», — с удивлением глядя на меня, ответил лейтенант. «Простите, не с вами говорила», — машинально произнесла я. «А с кем на этот раз Ляна Шандоровна?» — абсолютно серьезно спросил сотник.